Свидетель 19 мая 1775 года Отсошествия Море Мэйсона, вблизи берегов земель Короны Муж Дороти увлекался кораблями. Можно забыть его имя и возраст, но никак не это увлечение. Беседа не о кораблях была ему скучна. Хотел отдохнуть, ехал на судоверфь. Хотел прогуляться, выходил в море. Хотел хорошо провести вечер, звал в гости капитанов. Пушив всего на свете, он обожал судостроительство, но отдавал должное и навигации. Оставшись наедине с дорать, он неминуемо принимался учить её мореходной премудрости, которая очень скоро вылетала из головы. Впрочем, кое-что задерживалось в памяти. Луна движется по небосклону и потому непригодна для навигации. Звезда же стоит неподвижно, она единственный надёжный ориентир ночью. Если наблюдать её с Фалтийских островов, то звезда укажет строго на юг. Из остальных точек Поляриса она видна на юго-юго-западе. Зная долготу своего местоположения, с помощью звезды можно точно определить стороны света. И наоборот, если каким-либо иным методом найти юг и север, то по звезде, по её отклонению от юга можно высчитать долготу. Широту по звезде не поймёшь никак, и это печально. Широта бич навигаторов. Единственный признак её высота полуденного солнца над горизонтом. В лаэме в полдень солнце стоит в зените. В Беломорье едва восходит на половину высоты. Точно измерив время и высоту солнца над горизонтом, можно вычислить широту. Беда в том, что механические хронометры недостаточно точны, и их ошибка накапливается день ото дня. Да и солнце отнюдь не всегда видимо. В северных морях оно теряется в тумане, в восточных то и дело прячется за грозовыми тучами. Из-за слабости навигационных средств почти все дальние экспедиции в открытый океан, на запад от Фольты и на юг от Архипелага Тысяча Осколков, кончались неудачей. Дороти никогда не испытывала желания оказаться южнее Тысяча Осколков или западнее Фольты. Ей не дурно жилось и в Паларисе. Из рассказов мужа больше всего позабавило вот что. Лунной ночью можно узнать время, без часов, без приборов, просто на глаз. Звезда стоит примерно на юге, а луна восходит на западе и садится на востоке, точнее, затмевается утренним солнцем. Можно выбрать на горизонте точку ровно под звездой. Это будет ось воображаемых часов. Затем нужно представить две стрелки. Одна идёт от оси и указывает на звезду, вторая на луну. Звёздная стрелка будет стоять, а лунная двигаться. Угол между ними покажет который час. В половине второго ночи, согласно небесным стрелкам, беглецы достигли течения. Никто не спал. Дороти гребла, и вопреки своим надеждам уже начала уставать. Нави, как заворожённый, наблюдал за волнами, вёслами, отражением луны в воде. Возможно, утолял жажду чисел, считая гребешки волн и взмахи вёсел. Карен сидела на носу, трогая ладошкой воду и погружалась в раздумье. Философское молчание спутников начало раздражать Дороти. Миледи и сударь, моё предложение может показаться странным, «Но отчего бы вам ночью не поспать?» «К чему?» – проронила Карен. «Среди народа ходят слухи, миледи, будто во сне люди отдыхают. В тот далекий момент времени, когда вы двое смените меня на веслах, хотелось бы видеть вас бодрыми и свежими. Я не создана для гребли, миледи. Я столь плоха с веслами, что ни бессонницы, ни голод не сделают хуже. А я могу не спать, если хочу», – сообщил Нави. «Сегодня хочу не спать. Или не хочу спать. Как правильно?» Дороти заметила, что течение слегка поворачивает лодку. Тёмное пятно острова сдвинулось вправо от кормы. С излишней резкостью она налегла на весла. «Раз вы все убеждённые противники сна, то хотя бы развлеките меня беседой!» «Конечно!» — подпрыгнул Нави. «Скажи число!» «Не хватало мне грести и выдумывать числа. Не я вас, а вы меня развлеките. Например, откройте тайну. Почему калитка была не заперта?» «Не вижу в том никакой тайны». Карен флегматично погладила волну. Даже странно, что вы спрашиваете. Ах, конечно, такая безделица, любой ребёнок поймёт. Она взмахнула веслом посильнее, чтобы плеснуть водой на рукав Карен. Если ребёнок имеет глаза, то он увидит. Возле калитки нет ни стула, ни скамьи, поскольку обычно её никто не стережёт. Но нынешней ночью там поставили охранника, и он, не желая утомлять ноги, сел в караулке у главных ворот. Благо оттуда калитка видна. Но искатели романтики из числа морских волков то и дело звали охранника отпереть и запереть калитку. Через 5-6 повторов он устал от бесцельности своих действий и просто бросил калитку незапертой. Ребёнок Еленовского рода легко пришёл бы к такому выводу. Дороти наградила её новым всплеском воды. Нави, теперь скажи ты, почему ты велел пялиться на лекаря Финджера? Не лучше ли было убежать? Я, понимаешь, удерживал тебя в акне наиболее вероятного поведения, а ты, милая, так и старалась из него выпасть. Но какой пациент убежал бы, увидев своего лекаря голым? Карен поддержала. Всякий честный безумец рассмотрел бы, как можно лучше сию интригующую картину, что мы и сделали. Лекарю пришлось прогнать нас приказом. А если бы мы убежали сами, он из духа противоречия мог и задержать. Леди Каррен, я не могу понять, откуда в вас столько красноречия. Радуетесь, что смерть от жажды вам не угрожает? Вы-то умеете обходиться без еды и питья в отличие от нас. Между прочим, миледи, я чувствую голод прямо сейчас. Некая дама отняла мой ужин, и жажду. Некая дама выпила мой ячменный чай. Некой даме всё это не пошло впрок, потому она тоже страдает. а некий сударь не озаботился запасом воды. «Нави!» «Нави, дорогой, это я о тебе!» Он не сразу обратил внимание, занятый своими мыслями. «Что, прости, вода?» «Ты права, мы вошли в течение». «Я не о течении, милый, а о пресной воде, которую можно пить». «Нет, что ты, в течении вода солёная, как и всюду в море. Ни в коем случае не пей её, жажда только усилится». «Правда?» «Вот так откровение». «Нави, лунное время показывает, что именно сейчас пора сказать, где мы возьмем харчи и воду!» Он внимательно поглядел на Луну. «Час сорок пять ночи. Разве леди едят в такое время?» «Несомненно!» — хором откликнулись Карен и Дороти. «Вы совсем не знаете леди, если думаете иначе!» Нави еще понаблюдал за Луной. «Течение немного быстрее, чем я ожидал. Один и двадцать пять вместо один и один». «Но мы все еще в окне вероятности». «Вода, Нави, вода! Где ее взять?» «Хм», — <кхм> юноша потер подбородок. «Думаю, пора». «Совершенно точно пора». «Дороти, суши весла, больше не нужно грести». Она долго искала вежливые слова, чтобы выразить удивление, но так и не нашла. «Нави, ты по-настоящему свихнулся? Мы в западном течении, если бросим грести, нас унесет в океан». Истинная правда, кивнул Нави. Мы двинемся в океан со скоростью 1,25 узла. До рассвета пройдём около 6 миль. И как вернёмся назад? Никак. Да мы переглянулись. Я продолжу грести, сказала Дороти. Я сменю вас, когда упадёте в обморок. Нави схватил подругу за руку. Пожалуйста, не делай этого, даже мне на зло. Ты гребёшь на север. Конечно, ведь именно там земля короны. И майор Алай Гвардии тоже это знает. Если он пустится в погоню, он ещё долго не заметит побега. Но если заметит, то поднимет паруса и пойдёт на север, намного быстрее нас. А на востоке он искать не станет, по крайней мере, не сразу. На востоке мы умрём от жажды, мы не выгребем назад против течения. Навис сверкнул глазами. Цисла говорят, на востоке нас ждёт вода. Чёртовски много воды, отметила Каран. «Это меня и смущает». Юноша смерил женщин долгим внимательным взглядом. «Мои расчеты показывают. Вероятность спасения максимальна, если будем двигаться на восток со скоростью течения вплоть до одиннадцати утра. Сорок шесть процентов. Я понимаю, это меньше половины, но это лучший вариант, какой я смог найти. Ваши расчеты дают результат получше?» Они не нашлись с ответом. Нави зевнул. «А вот теперь я хочу спать». Он сполз с скамьи и свернулся на дне лодки, умостив голову на ноги Дороти. Она вздохнула и сложила вёсла. Проснулась от острого чувства тревоги, открыла глаза, быстро огляделась, желая развеять кошмар. Кошмара не было. Всё происходило наяву. У её ног спал нави, спиной к её спине леди Карн, но с лодки смотрел на восток, там поднималось юное розовое солнце. На западе, милях в 4, виднелся крохотный силуэт шхуны. Подняв все паруса, она шла на север, к землям короны. Та самая шхуна, что ночью стояла в бухте. Не может быть, подумала Дороти. Мне это снится. Сейчас рассвет. Команда шхуны всю ночь пила и тискалась с девицами. Каких усилий стоило загнать сонную матросню на реи и поднять паруса. Что нужно было сказать капитану, чтобы тот бросил груз и вышел порожняком, потеряв половину дохода? Дора тёрла и тёрла глаза, но Шхуна не пропадала, а виделась всё отчётливее. Чего бы это ни стоило, но гвардейский майор подмял под себя всех и выгнал корабль в погоню. "Нави, Карен, проснитесь, мы в беде!" Они разлепили веки, не без труда очнулись ото сна, посмотрели на запад. "Это могло случиться", сказал Нави. "С вероятностью только 12%, но всё же. Как нам быть?" "Шхуна идёт на север", заметила Карен. кажется, они преследуют нас. Они повернут, как только нас увидят. Они увидеть не могут. Мы их видим простым глазом, а у них есть подзорные трубы. Нафи похлопал подругу по бедру. Это ещё одна причина, почему нам стоило уйти на восток. Сюда они не направят подзорную трубу, если не хотят ослепнуть. Он указал на солнце, светившее точно в спины беглецам. Несколько минут все трое молчали. Карен и Дороти с тревогой, Нафи с самодовольной улыбкой. Прошло время и стало ясно: шхуна следует своим курсом, не сворачивая, беглецов не заметили. Что теперь? тихо спросила Дороти, боясь спугнуть удачу. Ждём 11 часов утра. Никто не спросил, что случится в 11. Для себя Дороти решила: пойдёт дождь. Нави же предвидел прошлую грозу, вот и теперь предвидит. Лодка наполнится пресной водой, хоть бы не так сильно, чтобы затонуть. Дороти поискала под сиденьями, нашла ковшик, успокоилась. Вычерпала грязную солёную воду кое-где скопившуюся на дне. Карен возмутилась. От плеска ковша обостряется жажда. От её слов Дороти тоже захотелось пить, да так сильно, что она рискнула хлебнуть из за борта. Моряцкая мудрость подтвердилась. Действительно стало только хуже. Со временем шхуна сжалась в крупинку и пропала из виду. Радость бигльцев была очень слабой. Её затмила жажда. Все трое легли на дно. Вроде бы так переносится легче. Уставились в небо, высматривая грозовые тучи. Над головами царила слепящая безоблачная синь. Солнце ползло вверх, набирая мощь. Дороти спросила, который час? Нави откуда-то знал время. Было 9. Дороти не видела облаков даже на горизонте. В 11 дождь не пойдёт никак, даже если все боги дождей постараются. Нави «Почему ты сказал именно одиннадцать?» «Я округлил. На самом деле имел в виду одиннадцать часов шестнадцать минут». «А что будет в одиннадцать шестнадцать?» «Достигнет максимума вероятность нашего спасения». «А потом?» «Очевидно же, будет падать. Максимум потому и зовется максимумом». «Милый, если я тебя стукну, как это повлияет на вероятность?» «Он взял время, чтобы прикинуть в уме». «Никак». Дороти пихнула его в бок. Леди Карен, досели хранившая долгое молчание, подала голос. Ми леди, позвольте вопрос. Откуда вы знаете, что он всё ещё меня любит? Дороти помедлила, оттягивая неприятную минуту. Я не знаю, ми леди, просто выстрелила наугад. Карен издала сдавленный звук, ни то шипение, ни то хрип. Порывисто села, горя от гнева. Но подняв голову, она увидела такое, что мигом забыла о дорате. Смотрите! Они сели, взглянули вдоль её руки на северо-запад. Маёрская шхуна возникла на горизонте. Тьма сожри, возвращаются. Женщины прикипели глазами к судну, будто взгляды могли его остановить. Идут не к нам, заметила Карен. Рыщут разными курсами, высматривают. Боюсь, высмотрят. Солнце взошло уже высоко, ничто не мешало подзорным трубам преследователей. Может быть, если грести очень быстро, если я помогу вам, миледи, безнадёжно. Ветер западный для них почти попутный. Паруса шхуны надувались тугими белыми буграми, как на картинках в детских книгах. Судно нагонит беглецов за 2 часа, если только немного сменит курс. Успокойтесь, как-то буднично бросил Нави. Нас пока не видят. Как ты знаешь, мы слишком мелкие, нас скрывает горизонт. Но ты сказал, пока не видят. Через полчаса Шхуна приблизится достаточно, чтобы заметить нас. Полчаса? Дороти вдруг сообразила, что через полчаса как раз наступит заветный 11 час. Холодная тьма. Так вот что ты имел в виду. В 11 нас догонят, возьмут в плен и напоят водой. Она схватила его за грудки. Вот, значит, какая вероятность спасения. Вот, какого верить безумцу? Дороти встряхнула его и зло отшвырнула. Навеш шлёпнулся спиной на дно. Она взяла вёсла, со всей силой и гнева вспарола воду. Ну, пусть ещё догонят стервятцы. Ещё посмотрим, кто быстрее. Вода вспенилась под лопастями. Лодка закачалась, становясь поперёк воды. Дороти, ты меня обидела. Что? Ещё смеешь говорить со мной? Я же твой друг, а ты меня ударила. Она гребла, отвернувшись от него. Я только хотел сказать одно слово и выкину за борт. Только два слова: греби туда. Он указал на юг. Дороти взглянула, ахнула, выронила вёсла, схватила вновь и заработала с удвоенной и утроенной силой, в кровь стирая ладони. С юга, сияя со цветьем парусов, шло другое судно. Оно не принадлежало янмейцам. На фор-марселе золотился лев с лапою на шаре. — Шемерийский чай-торговец, — сказал Нави. — В одиннадцать часов шестнадцать минут мы окажемся на борту. Нас напоят и накормят. — Я говорил. Ты снова не поверила. Капитан Лу Арамон носил халат. Роскошный, шелковый, вишнево-золотой, подпоясанный широким кушаком. только богачу у себя дома станет ходить в таком халате. Собственно, так и обстояли дела. Луа Рамон не жаловался на бедность, а его домом была белая пантера. "Мои дорогие гости, позвольте ещё раз теперь уж без спешки поприветствовать вас и поздравить с спасением". Сперва Луа Рамон встретил их на палубе, но имел достаточно такта, чтобы не мучить долгими речами. Бегляцов отвели в капитанскую каюту, накормили и напоили. Дамам предложили одежду взамен порванных платьев. Теперь, когда трое утолили голод и жажду, капитан вновь обратился к ним. «Я, несказан, рад, что именно мне выпала честь спасти вас от гибели. Считаю это божьим благословением. Найти в море даже одного терпящего бедствия — великая удача, но встретить троих, средь которых две прекрасные барышни — истинное чудо». Карен и Дороти ответили самыми изысканными комплиментами, на какие были способны — Каран впечатлила капитана тонкость ума и ортивнешностью. Я не смею любезные гости досаждать вам лишними расспросами. Лучшее, что могу предложить это вино, покой и мягкую постель. Однако один вопрос всё же требует ясности в ближайшее время. Сударь, капитан повернулся к нави. Чтобы не утруждать усталых дам, будьте так добры и ответьте мне, как вы оказались в открытом море? «Капитан, я уже говорил вам на палубе. Наверное, от жажды мои слова звучали сбивчиво. На нас напали пираты. Взяли на абордаж и убили большую часть команды. А я успел спустить шлюпку и увезти барышень. В ходе боя судно загорелось. Дым помешал пиратам заметить наше бегство». «Верно, сударь. Все это вы сказали на палубе и достаточно отчетливо, чтобы достичь моего разумения. Теперь я желаю узнать больше подробностей». Простите мне навязчивый расспрос, я ни в коем случае не ставлю ваши слова под сомнение, но если в здешних морях рыщут пираты, я должен суметь избежать встречи с ними, а для этого нужна осведомлённость. Отвечу на любые вопросы, капитан, кивнул Нави. Ло Амонд присмотрелся к нему и слегка нахмурился. Будьте добры, скажите название вашего судна и порт назначения, а также ваши имена. Капитан, перед вами леди Дороти из Лисьего Дола, Родос Юзен, и леди Карен из Сердца Света, Рода Елены. Мы шли на Шхуня от Тадор из Леонгарда в Уиндли, где дамы должны были пересесть в конные экипажи и отправиться в Нортвуд с визитом к семье леди Дороти. Лоа рамон кивнул. Благодарю, юноша, но я не услышал вашего имени. Я Нави. Нави, сударь? А ваш род, имена родителей? Я Нави, повторил пареньок. Капитан хмыкнул. «Судя по одежде, годам и прозвищу, вы служите юнгой. Не думаю, что сможете ответить на вопросы о курсе вашего и пиратского судна». Нави поднял палец. «Вы ошиблись, капитан. Я служил на Аттодоре навигатором». Луарамон мягко улыбнулся. «Понимаю ваше желание впечатлить столь прекрасных дам, но лгать мне все-таки не следует. Ваша ложь немедленно вскроется, едва я попрошу назвать...» Было 6 часов 15 минут утра. Дул юго-западный ветер. Мы шли на северо-северо-восток курсом 15 26 со скоростью около 4 узлов. Пираты вышли на перехват из-за острова Фарадей-Райли курсом 88 30 со скоростью 6 узлов. Точка столкновения лежит в 7 милях северо-восточнее острова. Если желаете, укажу на карте. Это заставило капитана взять минуту на проверку. Он извлёк из шкафа карту, расстелил на столе. Взял линейку и карандаш, прочертил названные юношеи отрезки курсов, хмыкнул, крякнул, подозвал своего штурмана. Штурман белой пантеры расхохотался, едва Лоа Амон пересказал ему случившееся. Этот птенец, помельуйте, капитан, я животно дерву. Не бывает навигаторов моложе 30, и я не встречал парня, кто мог бы на глаз определить курс корабля с точностью до градуса. Мы сейчас едем курсом 906, невозмутимо ответил нави. Правда, пока я ел, белая пантера зачем-то вильнула и взяла на пять градусов восточней. Теперь вернулась к прежнему курсу». Штурман перестал смеяться. «Хочешь сказать, цыпленок, ты умеешь водить корабли? Да провалиться мне на месте!» Вмешалась Дороти. «Сударь, ваше недоверие к нам само по себе унизительно. Уж точно оно не дает вам право бросать вдобавок оскорбительные словечки вроде «цыпленка». Да потому что он лжёт, а мы с капитаном не терпим, чтобы нам врали на нашем судне. Штурман ткнул нави карандаш. Ну-ка, прочерти курс из Беломорья в Фейрис. Несколько минут юноша скрепел карандашом по карте. Образовалась ломаная линия, снабжённая десятком значков и цифр. Дорати не так много помнила из мужниных уроков, чтобы оценить точность курса, но поняла одно: Нави справился удивительно быстро. Друзьям уже затратили бы около часа. Штурман и капитан «Белой пантеры» склонились над картой, их лица вытянулись, а рты раскрылись. «Морские черти? Да быть не может, это какой-то трюк. Давай из Абердина на острова Смайл!» Карандаш шуршал еще пару минут. «Спали тебя, солнце, а изминнися в аркаду!» Нави приподнял бровь. «Через топи темных королей или кружным путем в обход фольты? Хочешь сказать, что знаешь фарватер через топи?» Его знают лишь 40 навигаторов во всём мире. Навиг мыкнул. Точно, вы не сможете проверить мои знания, если сами не знаете верного форватора, лучшего вокруг Фолты. Он начертил линию, и капитан со штурманом крепко задумались. Почесав затылок, Луарамон сказал: "Юнаша, без замеров и расчётов мы не можем проверить оптимальность ваших курсов, а отсеивая на глаз могу сказать, выглядит вполне правдоподобно, что говорит по крайней мере о вашей смекалке". Но есть маршрут, которым я ходил столько раз, что помню с точностью до мили. Это путь из Аркады в Руайльд. Если вас не затруднит, начертите его, и поставим точку в вопросе о ваших способностях. Аркада один из крупнейших портов в Шеммере. Руайльд вторая после Маренго гавань земель Короны. Очевидно, белая пантера шла как раз по этому маршруту, поэтому вопрос звучал простым и логичным. Но Дороти поняла, что это задание с подвохом, и оценила даже глубину ловушки. Казалось бы, нет никакой сложности попасть из Шиммери в корону. Просто обогни Лаэмский мыс и плыви себе на север вдоль побережья Полариса и точно приедешь куда надо. Однако на востоке от Лаэма этот путь преграждает архипелаг Тысяча Осколков. На карте он выглядит как груда битого стекла, рассыпанного по океану. Выход очевиден проложить маршрут в проливах между осколков. Благо таких проливов имеются десятки и сотни. Но в этом-то и состоит главная трудность. Любой пролив между осколков грозит мореплавателю своими особыми опасностями. В одних проливах подстерегают рифы и мели, в других пираты, в третьих сильные течения и водовороты, четвёртые слишком узкие и извилистые. Будто нарочно созданы богами, чтобы разбивать суда о скалы. Говорят, что дальше на восток, в глубине тысячи осколков, встречаются и морские чудовища, и дикари-каннибалы, поджигающие корабли, чтобы выловить и сожрать команду. Каждый капитан, желающий пройти тысячу осколков, выбирает свой собственный маршрут, исходя из особенностей судной команды. Кто имеет много лучников на борту, идёт через проливы пиратов и дикарей. Кто ведёт лёгкое маневренное судно, не боится извилистых проливов. Кто отменно знает здешние воды, выбирает рифовые проливы и проводит корабль по змейке, огибая подводные скалы. Проложить маршрут через тысячу осколков — вопрос не теоретического знания, а прагматичного расчета. Торга с богами моря. Чем ты готов рискнуть, чтобы пройти? Какой опасности боишься меньше, чем иных? «Это не честно, капитан», — сказала Дороти. «Нави уже показал вам, что разбирается в навигации как таковой». Но чтобы одолеть тысячу осколков, надо знать гораздо больше: характеристики судна, силу команды, вес груза. Нави не может знать всего этого о вашей белой пантере. Луа Рамон расплылся в улыбке. Вижу, миляди, юноша весьма симпатичен вам. Раз так стараетесь облегчить ему испытание, могу вас понять. Нави подкупает своей дерзостью. Я тоже в молодости был таким, и белокровные барышни не давали мне проходу. Но даже я не заявлял, будто в свои 18 лет способен водить корабли. Нави пожал плечами. Вы не умели, капитан, потому не заявляли. Я умею. По правде я даже удивлён вашему неверию. В навигации же нет ничего сложного. Вот если бы мне пришлось скакать в седле или рубиться на мечах, это вышла бы печальная история. Но вести судно по морю, капитан ухмыльнулся. Стало быть, ты стоишь на своём. Так покажи нам свой маршрут через 1000 вайсколков. Нави склонился над картой и размышлял минуту, вторую, третью. Улыбка капитана стала шире, лицо штурмана изобразило презрение. "Поубавил пылу, птенец", Нави развёл руками. "Простите, что заставил вас ждать. Я легко проложил свой собственный маршрут, но чтобы вы смогли проверить, мне следовало высчитать ваш, а это заняло немного времени. Пришлось вспомнить всё, что я видел на палубе и учесть это в уравнении. Что ж, Вы, капитан, производите впечатление человека, ценящего деньги, поэтому цените и время, а значит, не загибайте на восток слишком далеко. Нави провёл карандашом линию на карте и зачеркнул все острова, лежащие восточнее неё, а затем принялся вычёркивать проливы западнее линии, говоря при этом: "Белая пантера не имеет баллисты стрелковых площадок, стало быть, вы не ходите пиратскими путями, осадка судна, как я заметил, превышает 15 футов, так что вы вряд ли выберете проливы Дерэка и Фарнсворта". Они слишком мелки. Кажется, вы со штурманом достаточно знающие люди, чтобы обогнуть все рифы в проливах Жёлтой Гряды, но маневры снижают скорость, а это заметная потеря для столь быстроходного судна, как Белая Пантера. На карте осталось лишь 3 невычеркнутых пролива, и теперь Нави отбросил средний из них. Это караванный путь, но он отлично подходит для Пантеры, но узкую часть данного пролива контролирует лорд Клеймер. Он закрывает её цепью и взимает плату с мореходов. На зачем вам платить, если можете за даром пройти вот здесь? Нави поставил точку на соседнем проливе, одном из ближайших к берегам Полариса. Правда, здесь имеется встречное течение с севера на юг, но белая пантера прекрасно оснащена парусами и может справиться с течением. Учитывая рыхладные качество вашего судна и опираясь на данные вашей карты, этот путь наилучший для вас. Я убеждён, что им вы и пользуетесь. Воцарилась мёртвая тишина, которую прервал единственный булькающий звук Это штурман щедро хлебнул вина. "М-м, да", сказал Ло Рамон. "Спали меня, солнце", выдавил штурман. Карен сукаризною покачала головой. "Господа, вы потратили мучительно много времени и утомили нас. Вместо этого следовало бы поверить нам на слово. Я внучка Елены путешественницы, покровительницы странников, купцов и мореходов. Если я поручилась, что Нави отменный навигатор, то это абсолютная истина". О, простите, начал капитан, но Каран не дала себя перебить. И я боюсь, господа, что мы отвлеклись от более важных, тем не менее, важных. Опыт нави не имеет особого значения в данную минуту, не так ли? А вы, капитан, говорили, что крайне необходимо именно сейчас обсудить некий вопрос. Луа Рамон поклонился ей. Благодарю вас, миледи, за этот трезвый совет. Действительно, я позволил себе отвлечься и приношу свои извинения. Вернёмся же к насущному вопросу. Видите ли, прекрасные леди, ситуация сложилась так, что шхуна, которую вы определили как пиратскую в данный момент, идёт с нами параллельным курсом. Дороти ахнула. Карен побледнела. Простите, если напугал вас, но я не чувствую за собой права скрывать истину, а данная истина имеет одну весьма загадочную грань. Видите ли, миледи, пираты не пытались атаковать белую пантеру Вместо этого они просигналили флажками, что у нас на борту находятся трое беглецов, которых ищет имперское правосудие. Замечу также, что флаг над шхуной вполне напоминает имперское перо и меч, а командир стоящий на баке настолько похож на гвардейского офицера, что даже сами гвардейцы вряд ли заметили бы подлог. "Это пираты и убийцы, капитан!" вскричали дамы. "Не верьте им, они готовы на любую ложь, лишь бы сцапать новую жертву". О, конечно, я не предал слепой веры их словам. Белая пантера обладает большой манёвренностью. Пользуясь этим, я держусь на безопасном расстоянии от шхуны. Но отмечу, что пираты сказали мне то же самое: "Беглецы опасны, они убьют кого угодно, лишь бы уйти от наказания". "Разве мы выглядим опасными?" возмутилась Дороти. "Простите, вы также не выглядите опытными навигаторами, однако капитан, боги проклянут вас, если отдадите невинных в лапы убийц". Боги будут снисходительны, ведь я никому не желал зла, а просто волею случая оказался перед сложным выбором. Боги простят, если я ошибусь. Леди Каран не утратила самообладания. Ми лорд капитан, надеюсь, вы не сомневаетесь хотя бы в том, что обе мы, дочери весьма знатных родов, нашей семье не покупятся на благодарность. Но одна из ваших семей проживает в Нортвуде, а вторая в Сердце Света. «Оба места далеки от моего пункта назначения, и дата получения мною награды, очевидно, весьма отдалена. А тот пират, что удачно притворяется гвардейским майором, обещает награду сразу при встрече. Да простят мне дамы упоминание журавля в небе и синицы в руке». «Награда от наших семей будет неизмеримо щедрее той, что могут предложить пираты. Кроме того, ваша совесть останется чиста, и кошмары не будут преследовать по ночам». Есть риск, миледи, что меня будет преследовать некто более реальный. Если вдруг, не подумайте, что я не верю вам, просто нужно рассмотреть все варианты. Если вдруг пираты всё-таки имеют э, некоторые полномочия от императрицы, тогда мой поступок обрет от противореча законной черты. Капитан с великой убеждённостью произнесла Карен. Тажхун несомненно пиратская. Вы получите от них лишь одну награду клинок в сердце. А мы можем заплатить вам прямо сейчас, невинно выронил Нави. Он стоял у шкафа, разглядывая корешки навигационных книг и как будто не питая никакого интереса к беседе. Луа Рамон и обе дамы взглянули на него с подозрением. А какой оплатой вы говорите, юноша? Нави вернулся к столу и разгладил карту морей. Я знаю иной маршрут, более быстрый и подходящий для белой пантеры, когда вы воспользуетесь им, то начнёте экономить 3 дня на каждом рейсе. «Это даст вам не меньше двухсот эфесов в год, и вы сможете продать секрет другим капитанам, что принесет еще от полутора до трех тысяч». Штурман скривился. «Ну, конечно, еще бы! Продай нам еще путь в царство богов!» Но Лу-Арамон смерил Нави серьезным взглядом и кивнул. «Прошу вас, юноша, дайте слово, что не отдадите нас пиратам и целыми доставите в земли короны, если сочту ценным ваш секрет. По рукам, капитан». На карте остались незачёркнутыми два пролива: один западнее, им-то вы и пользуетесь, другой значительно восточнее, дальше от берегов Поляриса. По карте кажется, будто восточный путь несколько длиннее. Луа Рамон поднял бровь. Кажется? На самом деле, капитан, в восточном проливе имеется сильное попутное течение с юга на север. В вашем западном проливе, как мы помним, течения встречные. Из-за этого восточный путь хоть и больше западного по протяжённости, но короче по времени на 3 дня. Юноша, при всём моём уважении к вашим познаниям, советую внимательней поглядеть на карту. Там не отмечено никакое попутное течение на востоке. На винозидательно ваш дел палец к небу. Вот именно, в том-то и дело. Сперва это сбило меня с толку. Я целую минуту не мог понять, от чего такой опытный капитан, как вы, ходит не самым быстрым путём, но потом приглядевшись, понял: у вас просто неверная карта. Имея правильную, вы бы, конечно, согласились со мной. Не только Южане, но даже Дороти, при всей своей вере в способности друга, воззрилась на него с крайним сомнением. В углу карты красовался якорь, перечеркнутый пером, печать имперской морской типографии. Эта карта не начерчена вручную, а издана в цеху при Мореходной Академии Маренгу. Паренек, проведший полжизни в заперти, оспаривает познание главного мореходства Полариса. Под четырьмя холодными взглядами Нави стушевался. «Пожалуйста, не смотрите так зло!» Я же не говорю, что вы плохие или глупые, просто у вас не точная карта. В Восточном проливе имеется течение, но составитель карты проморгал его. Я не виноват, что так получилось. Чаша терпения капитана явно опустела. Голос стал неприятно сухим. Вы имеете хоть какие-то доказательства, сударь, или предлагаете принять на веру? Конечно, капитан Нави подбежал к книжному шкафу. Как вы относитесь к маркизу Фарадею? Великий мореплаватель Да, стой, и пример для любого капитана, но причём здесь он? Нави извлёк том, подписанный именем Фарадея. Дело в том, что маркиз согласен со мною. На 93-й странице вы найдёте фрагменты из его бортового журнала. В мае 1630 -го года Фарадей пересек архипелаг тысячи осколков по восточному пути за 4 дня. Брик Надежда, который вёл Фарадей и никак не мог развить больше 10 узлов ни при каком ветре, Но если поделить пройденное расстояние на 4 дня, то выйдет средняя скорость в 12 узлов. Бриг шёл по течению, только так можно объяснить лишнюю скорость. С видом крайнего скептицизма Луа Рамон раскрыл книгу на нужной странице, прочёл выдержку из журнала, затем измерил путь на карте, провёл вычисления, стуча костяшками счётов. Юноша, как это возможно? Штурман взял книгу у капитана, убедился своими глазами, «Спали его солнце. Видно в борт-журнале описка». Нави пожал плечами. «И не только там. В 1319 году лорд Лайман, первопроходец Шиммерийских побережий, хотел пройти этим же проливом с севера на юг, но матросы отговорили лорда. Они заметили водоворот и сочли его признаком подводных скал. На данный момент пролив неплохо изучен, известно, что дно его гладко. Водоворот мог возникнуть только из-за течения». Он взял с полки монографию лорда Лаймана и отыскал нужную страницу. Кхеммерицы лишились дара речи. Тима. Чёрт. Но как? Почему же Южани молчали несколько минут, разглядывая карту, листая справочники и пытаясь найти зацепку для сомнений. Но зацепки не нашлось. Не поверить Нави означало не поверить двум великим мореходам. Начертите верный маршрут, навигатор. Капитан протянул юноше карандаш. Нави провёл ломаную линию между осколков. Южани переглянулись. Штурман ргнулся под нос. Луа-Рамон пожал руку Нави. Благодарю вас, юноша. Мы поднимем все паруса и уйдём от пиратов. Располагайтесь на отдых. Когда беглецы остались одни, Кара набратилась к Нави. Сэр, я не понимаю кое-чего касательно вас, и непонимание рождает сильную тревогу. Я не просто буду благодарна за ответы, а настаиваю на них. Где и когда вы изучали навигацию? Я не знаю способа обучиться мореходству менее чем за 6 лет. Когда же вы приступили к обучению? В 4 года? Каким образом рассчитываете курс в уме и настолько быстро? Я полагала, вы идеально запомнили маршруты, где-то виденные раньше, но за минуту в уме просчитать путь Фрадея и скорость его брига, предсказать появление шимирийского судна с точностью до мили? «Как это возможно? Наконец, откуда знаете, что я из сердца света, а Дороти из лисьего дола? Это не поправка к курсу, сударь. Это нельзя высчитать по формуле». Нави хлопал глазами, совершенно растерянный. «Милая Карен, не тревожься, ничего страшного. Ты Лайтхард, а она Нортвуд. Но я же все равно ваш друг. Сударь, я не умею дружить с человеком, скрывающим страшную тайну. По правде, я даже боюсь плыть с ним на одном судне». У меня нет страшной тайны. Ну, тайна есть, но не страшная, а хорошая. Тогда извольте ответить на мои вопросы. Немедленно. Нави опустил взгляд. Лишь теперь Дороти нарушила молчание. Прежде и у неё было множество вопросов, но сейчас Нави смущённо потупился и порозовел и стал ещё моложе, лет 16, никак не больше. Смотря в его идеальное, без единой морщинки личико, Дороти поняла: Нет многих вопросов. Есть лишь один, главный, и ответ объяснит абсолютно всё. Дороти спросила: "Кто ты, Нави?" Он залился краской и долгую минуту собирался с духом, а затем шипнул одно слово, то самое, которого она ждала. "Бог" Текст читал Кирилл Головин, звукорежиссёр Эмиль Сатбаков, редактор Лидия Щипкова, дизайн обложки Павел Кунгурцев. Озвучено в 2021 году.